Начало-начал. Голос. Как вы думаете, какой самый лучший, самый приятный, самый сложный, самый уникальный, самый запоминающийся, самый необычный, самый эффективный по степени воздействия и в то же время самый простой и доступный для каждого человека музыкальный инструмент? Правильно, это человеческий голос. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно просто послушать и сравнить трек с вокалом и его безголосую версию. Гарантирую, что после прослушивания у вас возникнет стойкое ощущение того, что не хватает гораздо больше, чем просто голоса. Трек без вокала становится пустым, скучным и неинтересным. В нем сразу начинает выпирать математическая структура: два притопа, три прихлопа. И самое важное: во время воспроизведения вокальной версии трека люди на танцполе смогут подпевать ему, объединяясь в общем порыве веселья. А если слова песни имеют смысл, то речь будет идти уже об эмоциональном единении что, как мне кажется, является наивысшей точкой экзальтации любого публичного мероприятия. В качестве примера можно рассмотреть композицию Виктора Цоя «Перемен». Это не просто песня, это гимн новой эпохи, который был написан в преддверии развала СССР. В этом произведении тонко отражены настроения большинства молодежи того исторически важного периода. Про этот, не побоюсь данного слова, шедевр, можно сказать. Он оказался к месту и времени. Я нисколько не хочу умолять, поэтический дар Виктора Цоя, но будь перемен написано в наши дни, такого оглушительного успеха, как в прошлом, она бы, к сожалению, не имела. Но в те далекие годы на концертах группы Кино этой песни подпевали многотысячные армии поклонников. На концертах поп и рок-музыки посетители по сей день с огромным удовольствием подпевают своим кумирам. Клубный саунд в силу определенных обстоятельств. На инструментальную составляющую и ритм, в большинстве своем вокальных партий лишен. Поэтому хороший, качественный текст со смыслом и красивый голос, присутствующие в треке, окажутся для диджея великолепной находкой. Так, к действию, объединяющему людей на танцполе, пению, добавятся эмоции и переживания, связанные со смысловой нагрузкой текста. А это уже максимальная степень воздействия музыки на человека, когда он не только танцует, но поет и сопереживает, осознавая и пропуская через себя смысл слов.